Глава 17 Я просил принести мне хорошую ткань, а не это ее жалкое подобие. А у вас что, нет даже пары отрезов аракешского шелка, а имперская спецмагическая ткань есть? Спокойным, но от этого не менее страшным тоном интересуется генерал. Бедные портнихи и продавщица небольшого магазинчика одежды, в который привел меня Шантор. Поначалу девушки еще обрадовались, что к ним пришел знатный богатый заказчик. Строили генералу глазки. Но это было до тех пор, пока Ремик не стал разбираться в принесенной одежде и тканях. Оказалось, что каталог для заказа одежды у девушек убогий и маленький. Фасоны все старые. Из готовой одежды вообще ничего нельзя выбрать. Она либо вульгарная, либо, опять же, убогая. Ткани хорошей нет. «Господин, у нас маленький провинциальный магазин». Дрожащим голосом, чуть не плача, произнесла главная портниха. «Мы не заказываем аракишский шелк. Это очень дорого, и на него нет спроса. Спецмагической тем более нет. Империя ее не экспортирует иностранцам не продает». «Я поняла. Генерал относится к одежде так же, как и к чаю. Ему нужно только лучшее и самое качественное. Хотя, возможно, так Ашантор относится ко всему». С горем пополам Ремик все же сделал заказ на десяток дорожных платьев и несколько вечерних. Взял не только верхнюю одежду, но и... Хм-хм... нижнее белье. Ко времени, когда генерал собрался выходить, с красными лицами и дергающимися глазами были все, включая меня. Дело в том, что когда принесли готовое белье и платье, генерал решил лично проверить, как на мне сидит одежда. И если на осмотр платьев я согласилась, то когда дело дошло до белья... У меня случилась истерика. Я ни в какую не соглашалась показывать нижнюю одежду. А Шентор навстречу не шел и, кажется, с явным удовольствием трепал мне нервы и только под конец позволил мне не демонстрировать ему белье. Страшный человек. Упрямый, жесткий, требовательный и наглый. Когда это еще и сочетается с пытливым умом, великолепной памятью, силой, властью и деньгами, становится совсем плохо. Другим. На одежде эпопея не закончилось, а Шентор сводил меня еще и за обувью, а потом еще куда-то повел, куда, мне неизвестно. «Зачем мне столько одежды? Еще и такой. Некоторые платья приличными назвать трудно. А вы ведь, кажется, хотели приличные и не вызывающие. Можно было бы мне военной формы заказать несколько комплектов, и все». «В моей армии форма шьется только из спецмагической ткани, со множеством защитных функций. Местная ткань не подойдет». К тому же тебе форма и не нужна. Военная кампания, по сути, закончена. К вечеру я подпишу договор о переходе данного государства в состав империи. Отбором местных девиц я уже не буду заниматься. Пусть специально обученные люди ездят. Страна маленькая. Быстро разберутся. Почему не будьте? Потому что и так план по отбору перевыполнен. Сегодня сообщили, что принцесса Деренийская уже выехала сюда, чтобы спасти брата и участвовать в отборе. То есть принцесса – главная претендентка, а остальные для массовки будут? Вероятнее всего. Но это, скажем так, мой прогноз. Объединение с Деренией нам крайне выгодно. Не насильственное объединение. Выгода? А как же любовь? Я имею в виду все эти рассказы о том, что император должен жениться по любви. Деренийская принцесса весьма хороша собой, кто знает. Может, и любовь будет. Порой выгода, интересы империи и необходимость таковы, что любовь может возникнуть только лишь от осознания будущей пользы. «Ну-ну». «Не понимаю. Генерал привел меня крытым фургоном, который охраняет целая рота солдат». «Зачем мы здесь?» Ашентор подводит меня к ближайшему фургону, подсаживает, и мы оказываемся в тесном полутемном пространстве, уставленном железными ящиками. Все ящики на магических замках. Макс зажигает одной рукой яркий голубой шар, а другой проводит по всем замкам ладонью, и те с тихим щелчком открываются. У меня от удивления глаза на лоб лезут, ведь ящики завалены самыми разнообразными драгоценностями. Выбирай, Шаля, обновки под гардероб. «За что мне такая честь?» А я в то же время скептически смотрю на украшения. С чего бы мне вдруг стали дарить такие богатства? «Как это за что?» «Ты играла чуть ли не решающую роль в прошедшей битве». Считай, это твоя награда. Часть добычи с этого городка. Можешь брать столько, сколько считаешь нужным. И что больше понравится. Ха-ха. Это что же, проверка на жадность такая? Ну, я, конечно, человек рачительный. Золото в нашей семье, привезенное папой из странствий, историю порой имело куда более кровавую, чем то, что лежит сейчас передо мной. И это обычно называется военные трофеи, а не награбленные так что я не вижу смысла отказываться. Сегодня же найду почтовых голубей и отправлю сестрам и маме хотя бы по колечку и заодно записки с предупреждением всем, кому надо. Взявший за подол новенького изумрудного цвета платья, сделала нечто вроде кармана, который держу одной рукой, а свободной рукой провожу над украшениями, стараясь прислушаться к той энергии, что они в себе несут. Вроде все хорошо. Обычное новое украшение без длинной истории. Скорее всего, только что из ювелирной лавки. Деловито набираю разнообразные перстеньки и колечки. Можно что и покрупнее взять, если попросить еще и хищных больших птиц побыть почтовыми. «Почему ты набираешь в основном только кольца?» Полюбопытствовал генерал, наблюдая за мной с исследовательским интересом. «Так, сестрам с почтовыми птицами отправлю. На приданное. Ну, или чтобы были деньги для побега в случае репрессий. Нет, по брякушке уже ни к чему» шутливо ответила я. Настроение повысилось. Копаться в блестящих камушках оказывается одно удовольствие. Ашентор тяжко вздохнул, закрыл один из железных ящиков и поставил его на пол. «Этот сундук отправится к тебе домой. Достаточно. Набирай то, что будешь носить сама». У -у, мне уже начинает нравиться иметь дело с Ремиком. Вот уж кто-кто, а генерал точно не скупердяй прижимистый». Для себя каясь, убираю более тщательно. Вновь вожу рукой над сокровищами. Мне как раз, наоборот, хочется вещь не совсем чистую, с какой-то своей и особенной энергией. Зарылась в один из ящиков, почувствовав нечто интересное. И выудила на свет широкий золотой браслет, украшенный рубинами. Браслет весь испещрен вырезанными на нем рунами и хитрыми узорами. Надела, сел как влитой. Ашентор взял мою руку с браслетом и поднес к своим глазам. Генерал рассматривает надписи и узоры, а у меня по коже разбегаются мурашки от ощущения теплых мужских пальцев на своей коже. Браслет защитный и усиливающий магию. Старый, раритетный. Хороший выбор. Защита работает и не для магов, но вот усиление тебя он не принесет. Это только магам. Странно только, что браслет здесь, а не фургоне с артефактами. Впрочем, он фанит магии слабо, возможно, поэтому случайно сюда попал в общей массе. И ладно. Больше тут заряженных вещей все равно нет, я чувствую. Выбираю еще, Шаля. Смотрю на украшения, и у меня глаза разбегаются. А давайте мне тоже один такой ящичек, и все. Если выбирать, то я тут надолго. Ашантор тяжко вздохнул и лично стал выбирать мне украшения. На свой вкус». Причем Ремик делал это очень ловко и быстро, выбирая, опять же, только лучшее из того, что попадалось ему под руку. Все отобранные украшения генерал сложил в бархатный мешочек, который снял с пояса. Наполненный мешок Ремик торжественно вручил мне. «Ну что, выбор украшений там хороший?» «Я видела, разнообразный, достойный императрица. Но место еще есть, поэтому быстро доложила туда еще украшений. Так, на всякий случай, чтобы было что-то на быстрый размен. Вдруг тоже в бега подамся». Из фургона я выходила, довольно жмурясь, словно объевшаяся сметаной кошка. Когда бы еще в своей жизни я так свою женскую душу отвела? Нет, ну правда, как бальзам, надеющий сердце. Крепко прижимая к груди заветный мешочек, еще и поглаживая его, словно котенка. И генерал все же не безнадежен, ведь мало бы чедрым он знает, чем задобрить ведьму. Мог бы просто принести и отдать уже выбранное, так нет. Привел, уделил свое наверняка ценное время. После того, как со мной Ашантор закончил, он приступил к личным делам, обо мне практически забыв. Два дня для генерала выдались сверхнапряженными. Кажется, само сражение и то было проще, чем последующие переговоры и политические игры с прибывшими послами. Я знаю обо всем этом потому, что Ремик постоянно теперь держит меня поблизости. Да, и в принципе старается из виду не упускать. На переговорах я у него секретарем подрабатывала, Можно сказать, моя военная карьера идет в гору. Стала адъютантом генерала. Ярче всего мне запомнился момент обмена принца на принцессу. Из кареты, запряженной четверкой белоснежных коней, появилась она. Прекрасное видение в золотом платье. Блондинка. Волосы распущены достигают талии. На голове диадема. Стать и походка, как у будущей императрицы. Лицо благородное, я бы даже сказала породистое. «Немного грубая, но все равно очень привлекательна этой своей резкостью». «Да, теперь понимаю. Шансы моих подопечных ничтожно малы». Вывели из закрытого тюремного фургона и принца, закованного в кандалы. Мужчина гляделся, заметил сестру, нахмурился. Далее взгляд его высочества перешел на генерала. Деренийский принц ощурился нехорошо, словно говоря Шантору, «Это еще не конец, и месть не заставит себя долго ждать». Затем взгляд плененного принца остановился почему-то на мне, тихо и мирно стоящий за плечом генерала. Мужчина смотрел на меня долго, очень внимательно, а когда зачитали все условия освобождения, криво ухмыльнулся и, наконец, перестал на меня пялиться. Принц практически не глядя подписал все документы, и его повели к карете сестры, в то время как принцессу отправили в другую карету, к счастью для нее не тюремную, но с конвоем даже большим, чем был у принца. Проходя мимо генерала, его высочество затормозил и бросил ашентору. Все время после поражения я думал, как же тебе это удалось? Такая тщательная подготовка, превосходящая по численности вооружению армии. И все крахом. Словно высшие силы отвернулись от дерения. Тут принц снова буквально прожигает меня взглядом. А теперь я, кажется, понял. У тебя, оказывается, есть очаровательное запрещенное оружие с волосами цвета пламени. Его высочество мне подмигнул, широко улыбнулся и протянул руку, раскрытой ладонью вверх. Хочешь, идем со мной, ведьма. Обещаю, не обижу. В твоем народе девы свободны и гуляют там, где хотят, и никто им не указ. О, правда, что ли? Фыркнула горько. Какая уж тут свобода, если у меня есть родные, напрямую теперь зависящие от милости генерала. Ремек сделал шаг, полностью закрывая меня своей спиной. Ступай своей дорогой, деревенский принц. Не советую пытаться вновь идти против меня. Исход будет тот же. С ведьмой или без. Можешь мне просто поверить. Принц тогда ничего не ответил, просто ушел. Как бы там ни было, в случае чего в деревню я тоже не побегу. Пусть я молода, и жизненный опыт у меня скромный, но зато, наконец, до меня в полной мере начали доходить предупреждения моего учителя. Умных, наделенных властью мужчин, ведьмам лучше обходить стороной. После той стычки с принцем Ашантор теперь то и дело кидает на меня задумчиво подозрительные взгляды. Может, ждет, что я попытаюсь сбежать, куда позвали? Не дождется. Я пока побуду его персональным наказанием». Наказанием, потому что ничем иным меня жители родного города никогда не считали, хоть и терпели. Разговор между принцем и генералом мало кто слышал, но слухи наверняка поползут. Да и так бы поползли после демонстрации силы на поле битвы. Но, возможно, имперцы будут относиться ко мне лояльнее, ведь я за империю. Что вы делаете? Полночь. Генерал собрал всю армию на поле за городом топчусь на грядке с большим любопытством, наблюдая за нашим главнокомандующим. В руках у мужчины странный кожный чемоданчик. Этот чемодан Ремик получил от послов во время переговоров и был жутко доволен приобретением. В данный момент черный маг раскрыл свой трофей, внутри которого оказался объемный маг-механизм. Шестеренки вертятся, магические символы то и дело вспыхивают над той или иной деталью. Периодически появляются и тонкие силовые линии. Сложная работа. Я не понимаю, что это такое и для чего. Сейчас активирую артефакт. Это портал. Принцессу и конвой отправлю сразу в столицу. Вести ее через завоеванные земли рискованно. Но и заодно и подконтрольную часть армии пора вас соединить с резервом. Незачем тратить зря время. Широко распахнув глаза, в шоке смотрю на генерала. Ведь такие порталы требуют громадного количества магической энергии. И хватает их от силы на пару перебросок в месяц, А Во всяком случае, учитель так говорил. «А где вы столько энергии для зарядки артефакта возьмете?» «В поле?» «Отдам свою. Поэтому мы и отправляемся ночью. В это время суток моя сила возрастает примерно в два раза». Хлопает удивление ресницами, ртом и даже ушами. а, -а, -а То есть та сила, которую генерал во время сражения демонстрировал, и когда мы выбирались из ловушки, и это так еще цветочки». «Господин Ашантор, а откуда же у вас столько силушки да? «Родился уже такой Шаля. Наследственность сказывается. Пытаюсь припомнить еще известных имперских черных магов. Память молчит. Про родителей генерала мне тоже ничего не известно. А кто у вас папа с мамой?» «Отойди, Шаля. Я сейчас открою портал». «Приходится уходить, так и не узнав интересных подробностей». Портал, который открыл спустя какое-то время ремик, напоминает большое зеркало, по которому то и дело идет тряпь. Первыми в портал зашли солдат в и карета с принцессой. После первый портал схлопнулся, и возник другой, уже больше похожий не на зеркало, а на длинную реку, протянувшуюся над полем. В эту реку стало стройными рядами заходить все воинство. Предпоследний в портал смело шагнула я, смело, потому что бояться есть чего. Магии порой меня совсем не чувствуют, а потому в работе портала могут быть сбои. Но нет, все хорошо, я жива. И вышла на берегу знакомой реки. Разглядела на другом берегу шатер невест. Вокруг суетятся мужчины, слышатся радостные приветственные крики и разговоры. Разглядела среди встречающих Фенимора. Отлично. Рядом со мной генерал. Все прошло удачно. Отметила, что голос мужчины уставший. Еще бы, столько сил потратил. «Господин Ашентор, компания закончилась. Если император разрешит мне жить, что со мной дальше будет?» «Ты останешься при мне», — обрадовал Ремик. «Как долго?» — напряженно спрашиваю. «До тех пор, пока будешь нужна мне, и империя». М «Да, так себе перспектива. Становиться ручной собачонкой генерала мне не хочется. В перспективе еще и постельной грелкой». «Могу я пойти к Лирам?» «Нет, завтра». «Может быть». «Хм...» Вскоре Ашентур утянул меня в свой шатер, который весьма оперативно установили солдаты. Вскоре подошел Тирен с докладом, но был послан. Точнее, сухо отослан. Чувствуется, что генерал после открытия портала устал, потому столь резок и краток. Фенимор, судя по виду, нисколько не обиделся на своего начальника. В глазах заместителя горит любопытство. Выходя, Тирен задержался возле меня и поинтересовался». «Это что получается? Вы и правда с Ремом пара? Мне сказали, что ты была с ним почти все время рядом во время похода». «А почему вы спрашиваете это у меня? Ещё и так удивленно. Шепотом интересуюсь я в ответ. «Рэм вряд ли ответит, ну и девушки его до этого как-то вообще не интересовали». Смотрю на Тирена широко распахнутыми от изумления глазами. Светловолосый маг, заметив мою реакцию, хохотнул. «Ты о чем вообще подумала?» Серьезные отношения с девушками его никогда не интересовали, а они вообще. Генерал кашлянул это к предупреждающе, и Тирен был вынужден уйти. Этой ночью, как и в прошлое, я уснула быстро, словно во тьму провалилась.